Глава 17. Дневник поведенческих экспериментов УЭРУ. Взаимовлияние мышления и поведения. Когнитивная реструктуризация условных предположений, иными словами, д и с п у т и р о в а н и е иррациональных верований промежуточного уровня, приводит к изменению поведения. Без предварительной работы с правилами и условными предположениями большинству людей достаточно сложно изменить свой привычный образ действий. Однако в некоторых случаях даже весьма н е з н а ч и т е л ь н о й р е с т р у к т у р и з а ц и и промежуточных структур оказывается достаточно для того, чтобы человек начал менять свое поведение, которое, в свою очередь, будет способствовать изменению промежуточных конструкций, правил, условных предположений и отношений. Итак, поведенческие изменения, как правило, являются следствием когнитивных интервенций, но в то же время закрепляют р е з у л ь т а т работы и так далее. Смотрите рисунок номер 36 из приложения к аудиокниге. Специфика проведения поведенческих экспериментов. После того, как вы продиспутировали и р а ц и о н а л ь н о е верование промежуточного уровня и сформулировали новое, рациональное, реалистичное, функциональное, гибкое, п о м о г а ю щ и е и а д а п т и в н ы е п р а в и л а условные предположения и или отношения, важно провести серию поведенческих экспериментов, чтобы закрепить эту новую структуру и еще больше расшатать старую. Проведение грамотно разработанных поведенческих экспериментов — один из самых эффективных способов проверки иррациональных верований промежуточного уровня. Они позволяют опытным путем наглядно проверить негативные условные предположения, выстроенные по формуле «если», «то» через погружение в ситуации, в которых обычно активизируются эти неадаптивные условные предположения. Важным этапом таких экспериментов также является последующая когнитивная работа — сопоставление старых негативных условных предположений с объективным положением дел. Такой активный подход позволит получать ценный опыт, противоречащий закостенелым стереотипам мышления, что поможет ослабить и расшатать старые, и укрепить и принять новые, п о л е функциональные условные предположения, которые будут способствовать возникновению реалистичных, а не искаженных автоматических мыслей в конкретных ситуациях, доселе являвшихся триггерными, стрессовыми, проблемными. Структура дневника поведенческих экспериментов УРУ. Обратите внимание на то, что, как и в случае с когнитивной реструктуризацией условных предположений, их поведенческое изменение будет эффективно только в том случае, если они сформулированы конкретно. Проверка абстрактных условных предположений не приведет к желаемому результату. Говоря иначе, просто невозможно эффективно проверить условное предположение «Если я буду говорить спонтанно, то точно скажу какую-то глупость, и все меня осудят». Лучше переформулировать его в более конкретное. Например, «Если я выскажу свою позицию на собрании жильцов дома, то все сочтут меня глупой и осудят меня». Для того, чтобы разрабатывать и реализовывать поведенческие эксперименты, вы можете использовать дневник поведенческих экспериментов УЭРУ. Данный дневник имеет следующую структуру. п е р в ы я У — дисфункциональные у с л о в н о е п р е д п о л о ж е н и е Э — поведенческий эксперимент с описанием возможных трудностей и стратегий их преодоления. Р — результаты поведенческого эксперимента. Вторая У — Функциональное условное предположение. Примечание. Если дневник мыслей СМР направлен на выявление автоматических мыслей, а дневники диспута м у у м э и ЭВУУРЕ на изменение автоматических мыслей и лежащих в их основе иррациональных верований, то дневник поведенческих экспериментов УРУ отражает третий этап КПТ – тренировку нового мышления. Алгоритм заполнения дневника поведенческих экспериментов УРУ. Работа с дневником поведенческих экспериментов УР включает в себя выполнение нескольких несложных действий. Действие первое. Выпишите конкретное дисфункциональное негативное, а не позитивное условное предположение, которое вы хотите проверить и оспорить в результате проведения поведенческого эксперимента. Примечание. Отличие позитивных и негативных условных предположений прояснялось нами в главе 14. Определите степень веры в него в процентах на данный момент времени. Смотрите таблицу номер 40 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 40. Дневник экспериментов УРУ. Выписывание условного предположения. Условное предположение дисфункциональное, в процентах. Если я выскажу свою позицию на собрании жильцов дома, то все сочтут меня глупой и осудят меня. 65%. Действие второе. Разработайте поведенческий эксперимент, который вы хотите провести для проверки дисфункционального условного предположения. Сформулируйте возможные трудности, которые могут возникнуть в ходе работы, а также разработайте стратегии их преодоления. Смотрите таблицу номер 41 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 41. Дневник экспериментов УРУ. Определение эксперимента и трудностей. Условные предположения. Дисфункциональные. В процентах. «Если я выскажу свою позицию на собрании жильцов дома, то все сочтут меня глупой и осудят меня». 65%. Поведенческий эксперимент. 15 июня в 19.00 выйти во двор дома, где будет собрание, и высказаться три раза. Возможные трудности и стратегии преодоления. Трудности. Сильная тревога и желание отмолчаться. Преодоление. использование дыхательных техник, перечитывание копинг-карточки, использование навыков уверенного поведения. Действие третье. Совершите поведенческий эксперимент, предварительно напомнив себе о более функциональном условном предположении и опишите результаты. Каковы были ваши эмоциональные и поведенческие реакции и поведение других людей? В конце работы подведите итоги и ответьте себе на вопросы. как все прошло, сбылись ли ваши предсказания, чему вы научились, что вы осознали. Смотрите таблицу номер 42 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 42. Дневник экспериментов УРУ. Фиксирование результатов. Результаты и выводы. Было тревожно, но после первого высказывания тревога снизилась. Я высказалась три раза, и каждое последующее высказывание было более уверенным. Люди нормально восприняли мои заявления, хотя один мужчина был недоволен. Я напрасно переживала о негативной оценке. Я способна вполне уверенно высказывать свое мнение среди незнакомых людей. Действие четвертое. Зафиксируйте сформулированное вами ранее ф у н к ц и о н а л ь н ы е условное п р е д п о л о ж е н и я При необходимости подкорректируйте его, учитывая результаты поведенческого эксперимента, и оцените степень веры в него после эксперимента, а также переоцените степень веры в прежнюю, неадаптивную установку. Смотрите таблицу номер 43 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 43. Дневник экспериментов УРУ. Переоценка веры в предположение.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 Я напрасно переживала о негативной оценке. Я способна вполне уверенно высказывать свое мнение среди незнакомых людей. Условное предположение функциональное, в процентах. Если я буду высказывать свое мнение среди незнакомых людей, то большинство людей воспримет это нормально, хотя, возможно, будут и недовольные люди. 60%. Тонкости и нюансы проведения поведенческих экспериментов С помощью поведенческих экспериментов проверьте на соответствие реальности как минимум десяти своих дисфункциональных условных предположений, чтобы наглядно убедиться в том, что нарушение доселе казавшихся незыблемыми правил не приводит к негативным последствиям, и что вы способны справиться с трудностями, даже если они и возникнут. Помните, что по статистике 90% событий, о которых беспокоятся люди, в конечном итоге завершаются хорошо или нормально. А в 80% случаев люди справляются с негативными результатами значительно лучше, чем предполагали. Итак, проведите как минимум по три поведенческих эксперимента для каждого условного предположения, затрагивающие разные сферы жизни, чтобы иметь возможность делать объективные выводы о результатах. Так вы сможете действительно опровергнуть изжившее себя верование и по-настоящему принять более функциональные условные предположения, которые будут больше соответствовать текущему жизненному опыту. Начните с выполнения простых поведенческих экспериментов и постепенно повышайте уровень их сложности, а также осуществляйте их спонтанно, ища дискомфортные ситуации для проверки неадаптивных условных предположений и нарушения дисфункциональных правил на протяжении нескольких недель. п р и м е ч а н и е Дневник поведенческих экспериментов ОРУ также можно использовать для проверки автоматических дисфункциональных мыслей и тренировки закрепления новых функциональных мыслей. Техника «Действуй как будто». Во время осуществления поведенческих экспериментов действуйте так, будто вы полностью верите в новое функциональное условное предположение. Как бы вы вели себя, если бы у вас не было иррациональных верований и связанных с ними переживаний? Техника д е й с т в у е как будто действительно очень э ф ф е к т и в н а Если, к примеру, вы проходите мимо толпы агрессивных подростков так, будто вы президент, окруженный охраной, готовый за малейшие подозрительные поползновения в вашу сторону без разговоров застрелить любого, то вероятность того, что к вам пристанут, ниже.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 Не стоит опускать руки, если поведенческие эксперименты сразу не приносят желаемого эффекта или поначалу сопровождаются сильными переживаниями и неудачами. Помните, что у опыта не бывает отрицательного знака, а это значит, что вы в любом случае можете извлекать ценные уроки и фиксировать результаты в дневнике поведенческих экспериментов УЭРУ.